Глава тридцать Поднимаясь с табурета, я сказал Мне надо немного размяться Затем взглянул на часы, проверяя, не пошли ли они Но те все еще стояли Под стеклышком еще виднелись капли воды Я начал уставать и ощущал, как лицо понемногу расслабляется и увядает Дэнни да тоже выглядел усталым Нина же была бодрой, как весенний цыпленок Ночной человек подумал про нее я И вытянул руки, чтобы увеличить циркуляцию крови «Есть еще кое-что, чего я не понимаю», — сказал Дэнни. «Очевидно, что Сники не ангел, правильно?» «Да, я снова сел». «Окей. Тогда он — твое будущее я», — предложил Дэнни. «Для этого утверждения есть основания. Я и сам одно время так полагал. Но ведь время существует лишь в воспринимаемой нами физической реальности. И пока что я временно принял новую идею, утверждающую, что на самом деле... «Нет никаких будущих или прошлых частей меня. Все они – вероятные я». Играя с перемещениями вперед-назад во времени, я обнаружил, что не всегда попадаю к тому же прошлому себе. Как будто прошлое имело много вероятностей и существовало большое количество вариантов выбора. В итоге получается, по крайней мере, как я вижу это сейчас, что все вероятности уже прожиты, и мы как будто переигрываем различные моменты в различном порядке». Я понял, что снова отклонился в сторону. «Пожалуй, лучше продолжать называть их прошлым, настоящим или будущим я, иначе мы запутаемся». «А зачем твоему будущему я возвращаться назад в облике ангела?» задала вопрос Нина. По лицу было видно, что она знает ответ. Дело в его извращенном чувстве юмора. Хотя было довольно весело, и когда придет моя очередь заняться подобными делами, я, пожалуй, сделаю то же самое» что неудивительно, принимая во внимание, что он — это я, а я — это он. «И что же было дальше?» — спросил Дэнни. После того, как Сники исчез, я решил хорошенько обдумать все, что произошло. Постарался взглянуть на ситуацию со стороны и попробовал заставить ум понять ее. Было очень интересно знать, кто же такой Сники и из насколько далекого будущего он появился. Также хотелось знать, что произойдет со мной и моей жизнью в течение следующих нескольких лет поэтому я готовился посвятить несколько недель перемещениям в будущее. Кроме всего прочего, хотелось вернуться к тому будущему себе, которого я видел сидящим в садовом кресле еще до того, как все это закрутилось всерьез. Я погрузился в тишину и сосредоточение, пытаясь решить, как лучше всего продолжить объяснение. «Что же ты в конце концов увидел?» – спросил Дэнни. «Перед тем, как отвечать, замечу, что все, о чем я расскажу – пришло не в один день. Подобные занятия требуют больших усилий и сосредоточенности и могут быть очень изнуительными, Поэтому эти несколько недель я совсем немного занимался ставками и работой с любовью. Сначала я переместился в будущее на несколько лет. Не знаю точно, насколько, но, видимо, года на 3-4. Я попал на будущего или вероятного себя, проводящего время на Гавайях. Он был неразговорчив, но сообщил, что работает там с дельфинами. Похоже, что он был не один, но кто его спутник, он мне не ответил. Сказал лишь, что если сообщить мне слишком много, это разрушит нашу временную линию и закончится тем, что создастся куча новых вероятностей, чего я тогда, честно говоря, не понял. Но он сказал, что достаточно скоро все начнет проясняться и что моим главным направлением должна быть работа с любовью. Следующая удачная попытка оказалась очень странной. Было, кстати, много неудачных попыток, когда я засыпал или оказывался в дремотном состоянии. Мне удалось попасть к тому будущему себе, сидящему в садовом кресле перед ямой для костра. Слева от него был Сники, тоже сидящий в садовом кресле, но исчезнувший, как только я появился. Еще мне показалось, что в дом метнулась женщина. Я простоял там несколько минут, разглядывая будущего себя. Он не сильно отличался от меня, разве что волосы у него были собраны в пучок на затылке, что совершенно не входило в мои теперешние планы. Также мне показалось, что кто-то рассматривает меня из окна, но кто это был, разглядеть не удалось. Я поинтересовался у будущего себя, который по-прежнему сидел, глядел на меня и улыбался. Куда подевался сники. «Он смещается в иные вероятности и делает то же, что проделал с тобой», — ответил будущий «я». Тут он был лишь для того, чтобы убедиться, что ты сюда добрался. Значит, он все-таки не ангел? Нет, он лишь обладает нашим чувством юмора. К тому же пробовал предохранить тебя от шока полного знакомства с самим собой. Мы оба знаем, что это не является очень приятным опытом, не так ли? Хорошо, что же теперь? Напиши о происшедшем и расскажи, что можно сделать с помощью любви. Это будет нелегко». Почти невозможно заставить людей поверить, что нечто настолько простое может столь сильно воздействовать на их жизни и на все остальное. Мы это уже сделали. Ты лишь перепроживаешь чуть отличающуюся вероятностную форму действительности. Если все уже сделано, то зачем мне повторять? Потому что этого еще не случилось в твоей вероятности. Так ты, получается, не будущий я. И да, и нет. Мы с тобой одно и то же. Я могу быть будущим тобой в твоей вероятности. Или я могу быть лишь вероятным тобой, но это сейчас не важно. Сфокусируйся на том, чтобы приобрести как можно больше опыта работы с любовью, чтобы затем передать эту информацию другим. Остальное само встанет на свои места».